Глава 12. Магоход остановился близ здания городского управления точно в обед. Я едва не опоздала. Утром работы было по горло, а потом мне понадобилось заехать домой, чтобы сменить одежду и привести себя в порядок. Внутри меня уже ждал Норвин. Муж галантно склонил голову в приветствии, но глаза не улыбались, словно его что-то тревожило. Как твоя работа, Елена? спросил он, косясь на злобную секретаршу Эвелейс, Гортензию. Помнится, в прошлый раз та мечтала вышвырнуть меня вон. Да и сейчас её цепкий взгляд не сулил ничего хорошего. Ты устала. Я вижу, что ты активно расходовала магию. На восстановление нужно несколько суток. Мы друг другу стоим, дорогой муж. улыбнулась я. Будем восстанавливаться вместе, если захочешь. В ответ на мои слова он вопросительно приподнял бровь, а потом усмехнулся. Выглядел он вполне живым и здоровым. Может, зря я пыталась навязать ему постельный режим. Только если ты возьмёшь выходной, неугомонная целительница. Но давай поспешим. Nate Evelay's уже ждёт нас. Градоправитель что-то увлечённо писал, сидя за столом. Перо порхало по бумаге быстро-быстро, и я невольно вспомнила, как пыталась освоить это орудие пыток. Где два мы вошли, Nate Evelay поднялся и поприветствовал Норвина рукопожатием, а меня вежливым кивком. Садитесь, пожалуйста. Он указал на кресло, а сам занял место напротив. Он сегодня не был таким добродушным и улыбчивым, как в прошлый раз. В его позе и взгляде читалось плохо скрываемое напряжение, и гадать не надо, с чем это связано. Нерелин, я узнал историю, приключившуюся с вашим мужем, начал он, не тратя время на пустые светские фразы. Я в косье того, когда и как он получил ранение. Вы вытянули его в ставо света. Это мне тоже известно. Я разговаривал и с Магами, и с штаба, и с Нейтом Блайном. Я очень рад, что не ошибся, сделав навастку. Вы действительно талант. Я должна была его спасти, Нейт Эвелис. Я бросила взгляд на мужа и улыбнулась краешками губ. Но ваши слова мне слышать очень приятно. Нейт Эвелис откашлялся, вздохнул, переложил бумаги с места на место. Нейра Элен. Я думаю, вы прекрасно понимаете или догадываетесь, что я решил доверить вам руководство новым госпиталем, не только по тем причинам, которые озвучивал ранее. Я кивнула. У меня было такое ощущение, что Норвин уже в курсе всего, что мне хочет сказать градоправитель. Для начала они посвящались тесно мужским коллективам, а сегодня решили посвятить во всё меня. Несомненно, я с первого взгляда понял, что вы горите своим делом. и получили хорошее образование. Нам нужны сильные акушеры, которые будут спасать жизни детей и матерей, целители, которые могут бороться с инфекциями. Но планы на вас. У меня куда шире. Он бросил многозначительный взгляд. Конечно, я понимала, что Ивелейс был так щедр со мной не из-за красивых глаз. Я много думала над тем, что градоправитель относительно легко решил отдать мне в распоряжение целый госпиталь, и пару это казалось странным. Даже если учесть, что его поразили мои умения и молва, что пошла обо мне. Понимаете, влевили уже очень давно, тихо и спокойно. И я даже подумать не мог, что мои опасения оправдаются. Последние отчёты всё тревожнее. Просто в штабе творился полный бардак, а местные защитники были заняты грызнёй друг с другом, игнорируя опасные знаки. Заметил с негодованием Норвин. Я уже подготовил отчёт в столицу. Спасибо. Городоправительки вновь и снова перевёл на меня взгляд. Нейра Элин, я хочу, чтобы, если вдруг случится конфликт с соседями, он помолчал несколько секунд, всё сильнее хмурясь. Если это всё-таки произойдёт, нужно, чтобы вы могли быстро переоборудовать госпиталь под большое количество раненых или заболевших. Я знаю, что в Столичной академии этому обучают. Вы единственная здесь, кто знаком с этим не понаслышке. А в вашем дипломе стоит высший балл по организации целительской помощи в военное время. Я хочу, чтобы всё было правильно, по современному. Естественно, в случае конфликта будет подключена гильдия лекарей, но вам я доверяю больше. Ещё хочу добавить, что в мирное время вы можете организовать помощь на своё усмотрение. Я слушала его, и с каждым словом на меня всё сильнее и сильнее давила плита грамотной ответственности. Грозя раздавить. Такого доверия я точно не заслужила. Из военной медицины на скидку. Я могла вспомнить только сортировку раненых по Пирогову. Придётся напрягать память. Благо у нас был злой и ведливо преподаватель по военной медицине и медицине катастроф. Он гонял нас так, что материал потом от зубов отскакивал. Уверена, многое можно будет применить и здесь. Но надеюсь, это всё-таки не понадобится. Какая война? Какие конфликты? Да вы что? Возможно, в будущем потребуется отправить запрос в столичную академию магии, и вы сможете посоветовать мне определенных лиц, которые будут полезны здесь. Вливили, сказал Эвелийс, глядя на меня в упор. Вы ведь поддерживаете связь со своими однокурсниками и преподавателями, хорошо их знаете. Я ощутила прожигающий голову взгляд Нарвина. Он подумал о том же, о чем и я. Ох, помогите мне местные боги. Конечно, Нейт и Велес. Я всё сделаю. Скоро сюда прибудет мака столица, Сальвадор Эйли. Перевёл тему Норвин. У него довольно необычные способности. Возможно, этот человек сможет пролить свет на то, что происходит. Я уже обсудил этот вопрос со своим начальством. Муш не говорил ничего хорошего о своём новом руководстве. Он был на голову выше разленившихся начальников. И его злило, что приходится согласовывать с ними все решения. Но то, что Сальвадор будет здесь, обнадеживало. У нас найдётся много общих тем, так что скучно не будет. Потом мы долго обсуждали организационные вопросы и покинули градоправителя только тогда, когда голова была готова лопнуть от переизбытка информации. Найт Эвилес уверял, что до окончания работ осталось всего пара недель. Мы с Норвином стояли за ковыльной оградой, увитой побегами плюща. Вдоль дороги текли ручейки белоснежных цветов. Светило солнце, чирикали птички. В общем, даже природа намекала, что неплохо бы отбросить тягостные мысли и расслабиться. Если честно, меня всё это пугает до чёртиков. Я выросла в относительно спокойное время. Поэтому вся эта политика, интриги, заговоры я поёжилась. Не хочу об этом думать. Как говорили некоторые, я девочка и хочу на ручки. В последние дни я здорово себя накрутила, а Ивилейs подлил масла в огонь. Впереди столько важных дел, что желание отдохнуть перед тем, как карусель закрутится ещё быстрее, просто неодолимо. Отдохнуть чуточку, позволить мозгу и телу расслабиться, а нервам побыть в покое. Иначе легко заболеть. Норвин слушал меня хмуря брови, потом вытащил руки из карманов и приобнял за талию. "Да и не не будет. Не переживай. Евелись просто перестраховывается." Успокоил он меня, и от этого уверенного голоса и прикосновения стало теплей. "Не хочешь прогуляться по городу? В центре есть хорошая ресторанция. Давай лучше домой пойдём. Тебе пока нельзя сильно напрягаться. К тому же, я хочу кое-что для тебя сделать." "Женщина, не делай из меня колеку. А вот насчёт второго" заинтриговала я хитро прищурилась. никакой интриги. Я накормлю тебя блюдом, приготовленным своими руками. Эл, ты уверена, что это можно есть? спросил Пескун, когда я выдрузила на стол огромную сковородку, полную жареной картошки, следом достала запечённое мясо и зелень. Норвин несколько раз предлагала мне нанять прислугу, чтобы в доме всегда было наготовлено и чисто, но я пока отказывалась. ещё не оставила попыток стать хорошей женой и создать в доме особую атмосферу. А сегодня настроение подходящее и вообще. Уверена, сказала я, но внутри заворочался червячок сомнения. Уже в двух магических книгах я читала, чтобы ивам магам, особенно если их стихия огонь, необходимо как можно больше масла и жира. Эти продукты ускоряют регенерацию. Хм, фамильяр проскакал по столу. И втянул носом запах свеже приготовленного блюда. Может тебе в другой области стоит постараться, зануда. Не умничай. Как там говорится, сначала накорми, напай, а в банке попарь. А путь к сердцу мужчины лежит через желудок, знаем-знаем. Пескун зевнул, делая вид, что ему скучно. Ты безумная экспериментаторша Л, просто знай это. В тем времени муж терпеливо дожидался, пока я закончу свои кулинарные эксперименты. Я запретила ему заходить на кухню, но запах уже просочился в комнату. На самом деле, обильно кормить того, кто ещё недавно был в тяжёлом состоянии, было идеей рискованной. К тому же, я раньше не интересовалась вкусовыми пристрастиями мужа, но решила поверить книгам. Он ведь не обычный человек. Обжаренная картошка была одним из тех блюд, которые я умела готовить. Всякие там шедевры с труднопроизносимым названием прошли мимо меня. Я пробовала их только в ресторанах. В конце концов, не будет же Норвин есть то, что ему не по нраву. Я не расстроюсь. Что ж, я потёрла ладони. Пора звать господина Мака к столу. Пескон решил не мешать нашему общения и не смущать своим присутствием. Тиен проявил чудеса деликатности и ретировался в сад, напомнив мне о том. Что хорошие мужики, на дороге не валяются. И чтобы я держала наготове какое-нибудь средство для желудка, если вдруг мужу станет плохо после моей стряпни. Этот клочок меха совершенно не поддавался воспитанию и всё время старался меня поддеть, при этом мило улыбаясь и хихикая. Но я привыкла, всё равно деваться некуда. И прониклась к пушистому вредине тоже. Мы стали кем-то вроде старых друзей. А что делать, друг? когда ты подскользнулся и упал в лужу. Правильно, смеётся громче всех. И всё же в голове промелькнула запоздалая мысль. Может, действительно следовало выбрать реставрацию? Но кажется, Нарвин выглядел довольным. Взгляд тёплый, едва заметная расслабленная улыбка. С определённой поры мне стало важно его одобрение. И это я ещё больше не готовила. Хотя борщ у меня и получался весьма и весьма своеобразным. "Охвальное желание, Елена", прокомментировал Норвин, садясь за стол. "А обо мне давно никто не заботился. Матушка никогда не готовила, для этого у нас была прислуга. То, что ты решила накрыть ужин своими руками, достойно восхищения". "На самом деле, это просто. Я ловко разложила еду по тарелкам. Было бы желание и свободное время, а мне его всегда не хватало". В твоём старом мире? Норвин наклол хрустящий ломтик на вилку. Он ел как настоящий аристократ, с чувством, с толком, с расстановкой, без спешки или противного чавканья. Я замерла на несколько секунд. Таким сильным был шквал воспоминаний. А ещё с удивлением поняла, что не скучаю по прошлой жизни. Она пробуждает тёплые воспоминания, как детские фото из альбома, но вернуться туда не хочется. Я нашла своё место и своё предназначение. Я привыкла везде спешить. бежать. Из-за этой спешки не когда было насладиться обычной жизнью. Но я ни о чём не жалею. Мне нравилась моя работа, и та, что была, и та, что есть сейчас. Как твой бывший мужья относились к твоему занятию? Они не говорили, что место женщины у домашнего очага. Скорее не у домашнего очага, а у электрообогревателя. С Губ сорвался смешок. Это был первый раз, когда Норвин спросил о моих замужествах. Прежде он делал вид, что этих фактов не было в моей биографии. Я, конечно, в курсе, что ты попаданка, но не забывайся и не употребляй такие слова в присутствии чужих, напомнил Норвин. Он уже знал от меня, что такое электричество. Я рассказывала ему о научных открытиях, его удивляло это точно так же, как меня магия. Когда Норвин был болен, мы разговаривали о многом. Мне нравилось погружать его в мир, который казался ему страшно загадочным. Я рассказывала о своих немногочисленных, но интересных путешествиях, о красивых уголках России и мира, даже несколько песен спела. Еще поведала о первой и второй мировых войнах, о своем дедушке-летчике. Как бы его мумангу, ему было интересно слушать оборужение, даже из уст такого дилетанта, как я. Из точки зрения местного обывателя наш мир казался ему поистине волшебным. Говорили мы и о семье. Как бы это сопливо и розово не звучало, но мне казалось, что я знаю его всю жизнь. Настолько легко и приятно было с ним общаться. Скажи честно, тебя задевает то, что я уже была замужем? Надо сразу поставить точки над ё. Как-то раньше мы обходили столь деликатную тему. Нарвин вздёрнул бровь и отодвинул тарелку. Я даже не заметила, как она опустела. Чем лучше я тебя узнаю, тем меньше значения для меня это имеет. Мне просто хорошо с тобой, Елена. Он замолчал. Молчала и я, а в голове стремительно кружились мысли. Только недавно я увидела то, чего не замечала раньше. Наверное, с мужчинами у меня не складывалось, потому что я сама в глубине души не хотела ничего серьёзного, не хотела никого подпускать к себе слишком близко. Смыслом моей жизни была работа. Да, я была замужем, У меня была семья, но как же далеки мы были друг от друга. Я думала, что влюбилась, вышла замуж один раз, второй, потому что не хотела остаться старой девой и расстроить маму. И только сейчас нашла смелость признаться самой себе, что на самом деле не хотела этого всего, а мужчины были не моими. И дети они не смогли мне дать, потому что в глубине души я тоже этого не хотела и опасалась. Захотела только в 40. Да и то это было эгоистичное желание заткнуть пустоту в душе и спастись от одиночества. А сейчас пустота исчезла сама. Знаешь, а у тебя черты лица поменялись, Норвин хитро прищурился. Характер накладывает отпечаток на внешность. Ты стала более дерзкой, более яркой и интересной. Мне жаль ту прежнюю Элен, девочка ни в чём не была виновата, но она не привлекала меня, не воспламеняла кровь. Хм, а я значит воспламеняю. Я это уже замечала, но услышать такие слова было приятно. Настроение немного омрачило упоминание бывшей хозяйки моего тела, но я решила, что о делах мы поговорим после, в том числе и о погибшей целительнице. Убирая посуду, боковым зрением я заметила, как муж поморщился и украдкой коснулся живота. Я сразу насторожилась. Норвин, что с тобой? Ничего. Тебе показалось, ответил он, как ни в чём не бывало. Живот болит. Вот и наготовила на свою голову, называется. Но Норвин, как настоящий солдат, ни за что не признается. Вздохнув, я сложила посуду и вытерла руки полотенцем. Почему ты не отказался? Родители научили меня уважать труд других людей. Не стоило себя мучить, мне теперь будет стыдно. Я думала, что боевым макам нужно много жирной пищи. Блин, блин, блин! Надо было слушать пискунов. На каркал, шкура меховая. Не удалась картошечка. У меня самой поджелудочная заныла, хоть я и съела совсем чуть-чуть. А Нарвин всю тарелку умял. Поднявшись из-за стола, Нарвин подошел ко мне, положил мне руки на плечи и сжал их, наклонился, коснувшись моего лба своим. В книгах много чего пишут, произнес шепотом, и у меня по коже пронеслись мурашки. Сейчас дам тебе лекарство. А голосок того не слушается, и слабость колени подкосила. Но в первую очередь я должна позаботиться о пациенте. Экспериментальным путём я выяснила, что масло надо лить поменьше, а мясо брать менее жирное. Я хотела избавиться от захвата, но стальные пальцы на плечах сжали сильнее, и я поняла, что больше вырываться не хочу. "Лена", тихо произнёс Норвин. "Всё не так страшно". Так ты себе вообразила. Желудок настоящего мужчины переварит даже башмак, если его приготовила любимая женщина. А теперь прекрати бегать и суетиться. Сегодня мы оба свободны. Этот вечер только наш. Будь со мной. Я ни на миг не сомневалась. Какой смысл он вкладывал в это негромкое и уверенное: "Будь со мной"? И мне чёрт возьми, этого хотелось. Коснувшись кончиками пальцев его щеки, я произнесла: Раз так то, пошли в спальню. У меня есть ещё один самый действенный метод лечения.